Часть вторая. Аламанш. Глава 13. Ширяев возвращение к пройденным. На сердце было радостно. План сработал как нельзя лучше, и уже одно это здорово порадовало душу. Как радует любая победа, если она достигнута при помощи удачного расчёта. Грозный призрак французских каперов сильно притормозил торговлю. Дюнкерк располагался в стратегически важном пункте, как раз в том месте, где берега Франции и Британии наиболее сближались друг с другом, практически у северного входа в пролив. Как раз там, где и спокойно в веку проходили морские дороги из Голландии в Англию. Теперь путь был перекрыт. Напрасно купцы собирались в целые караваны, напрасно нанимались для охраны военные корабли. В Дюнкерке жили люди смелые. Потомственные моряки и их лёгкие фрегаты едва ли не каждый раз возникали перед гружёнными судами. Охранение отгонялось или уничтожалось, а затем приходил черёд торговца. Редко кому удавалось спастись, воспользовавшись близостью английского берега. Большинство становилось призами французов, и добротные суда вместе со всем грузом превращались в товар на очередном аукционе. Нет худо без добра. Британия слишком зависела от торговли. Меньше товаров, а выше цены, и еще бы доставить этот товар. Ван Страттон для этого избрал более длинный, зато безопасный путь. Давая его корабля шли из Архангельска вокруг Англии, а лучше перетерпеть лишнее неудобство и как награду получить неплохую прибыль, чем с комфортом попасться в лапы похожих на пиратов бьемкерских моряков. И вот теперь изматывающее плаванье подходило к концу. чуть позади шёл голландский фрегат, услужливо взявший на себя роль охраны. Пусть обошлось без хваток, однако как-то спокойнее в присутствии пушек и тех, кто сумеет возле них встать, случись подруге какая-нибудь нежелательная встреча. Лёгкая дымка уменьшала видимость, скрывала горизонт. И если бы не она, вполне возможно, что зоркие глаза моряков уже сумели бы разглядеть желанные берега. Та ра специфика профессии, Сколько ни ходи в море, однако самым шарующим моментом остается прибытие в порт. Скоро придем, заявил Ван Страт на своем помощнику, но тот сам не считал оставшегося до плинута время. Нас встречает, раздался помощник, кивая в сторону, откуда давным давно замеченный приближался британский фрегат. Хоть нужда в охранении похуже отпала, но вид союзника лишний раз свидетельствовал о безопасности в последних милях. Дольше ходишь, целее будешь. Ван Стратон даже изобразил скупую и неумелую улыбку, давая понять, что сказанная шутка. Это какое-то небрастого богатого и уважаемого человека с тем, кто стоит завидомо ниже, однако честно помогает хозяину в делах. Британский фрегат шел на сближение. Там очевидно горели желанием узнать, что за гости пожаловали к их берегам, какой товар привезли и как проходило плавание. А для этого требовалось сократить дистанцию до той, когда станет возможна голосовая связь. и железовый дрейф и довелицы шлюп. Готовясь к разговору голландский капитан, он же хозяин груза, не спеша взял рупор и подошёл к правому борту. Очень уж как там себя ведёт помощник контрата навсегда тёся редким красноречием. Но, в общем, мысль была понятной. Британии свёлся это очень рискованно, и теперь было настолько близко, что он не мог просто столкнуться с интересующими его купцом. Да это же Глостер, стараясь оставаться невозмутимым, обронил Ван Стратен. Там капитан в форме нылихач, всё видно, наровит приподнести какой-нибудь сюрприз. И его слова о сюрпризе достаточно быстро получили самое наглядное подтверждение. Британский флаг внезапно опал, и на его место стремительно взлетел французский. Что либо предпринять на голландцы уже не успевали. Глостер чуть довернул и спустя какую-то минуту сошёлся с Торгоном в судном вплотную. Сдёна это было настолько умело и аккуратно, что даже реевись, мачувствительный к подобным манёврам на обоих кораблях остались целы. Пушечных портов Гостер не открывал, да и зачем? С чуть более высокого борта фрегата стремительная и неудержимая лавиной напала на бок купца Хыну, оттолпа головорезов с оружием в руках. Никаком сопротивлению не могло быть и речи. А разве что кому-то очень надоела жизнь. Однако жизнь ещё никому не была в тягость, и французским морякам Осталось только собирать в кучу своих голландских коллег. Тем временем на кварта Odeux сопровождение доброго десятка подручных легко взтял хорошо одетый мужчина со шрамом на лещике. Его грудь пересекали перевязи с пистолетами, на боку висела шпага. Но капитан а это явно был он. Даже не потрудился взять оружие в руки. Вместо этого он довольно галантно приподнял треуголку, чуть склонил голову и заявил: "С сожалею, однако ваше судно захвачено". Взгляд Капитана задержался на Ван Стратоне, и по губам неожиданно скользнула улыбка. А ведь мы с вами уже встречались, Капитан. Ван Стратон в свою очередь приведя себя, отмылся, словно перед ним стояло привидение. Командор с английер? К вашим услугам. Как мы оба имели возможность убедиться, мир до странного тесен. Процем об этом мы поговорим чуть позже. Сейчас, извините, у меня есть неотложные дела. Командор обернулся к своим людям. и уже совсем ивным тоном произнёс: "Юра, принимай команду. Маляков заперечь курс на Шербур, а я пока займусь основной посудой". И тоже стремительной походкой отправился на свой корабль. "Здравствуйте!" Флешман выдвинулся вперёд и не без иронии поздоровался с капитаном. "А я вас тоже помню. А вас же зовут Ванстратн?" "Ть явал". Ванстратн силой ударил кулаком о фальшборт. Других слов в данный момент у него не было, зато эмоций хоть отбавляй. Отвалить от приза удалось столь же аккуратно, как перед тем пристать к нему. Захват был осуществлен быстро, если не сказать мгновенно. На остальных голландских кораблях еще не успели предпринять никаких мер и командов хотело воспользоваться растерянностью противников. Все было давно готово, даже орудия были заранее заряжены. Откинуть пушечные порты дело секундное. Маневрирование под парусами сложнейшая наука. Корабль зависит от ветра и многое желаемого выполнить просто невозможно. Например, развернуться и броситься на врага. Любой поворот, любое движение требует от капитана немалого умения и особого чутья, а от команды слажности и четкости выполнения приказов. Лишь небольшая часть моряков проделала с командором легкие походы по Карибскому морю, а зато какие это были люди! Лучшие из канонеров Гранде, вертуз, рулевой Кузьмин, ближайшие помощники и сподвижники, все кроме Ардилова и Петровича. Да и тех пришлось уговорять, чтобы остались на берегу. Остальную и основную часть команды Сергей набирал лично, не полагаясь на вербовщиков и прочих поставщиков матросской силы. Благо от голландских либустейской славы докатились даже до Европы, и от желающих испытать свое счастье под командой из знаменитого командора от боя не было. Результат не заставил себя ждать. Глостер послушно сбавил ход, и шедший вторым голландский купец сам стал накатываться на поджидающего кая. Жан-Жак да ему под нос выгренл командо. В туром гавани Ряп-Мауля, густой клуб дыма завис над морем, и ядро вздыбило в воду в опасной близости от форштевня голландского корабля. Намёк был понятен и до худ. Участившись от чужей уставшись от чужей пушечной желы и команды с собственных шкипера заставили матросов проворно убрать паруса. Но этот раз сходится борт к борту кабаране стал. Оборудовная партия проворно погрузилась в два баркаса, а сглостро лишь проследили, как шлюпки быстро пристали к купеческому судну, и новая команда, во главе с Ярцевым, проворно с корабля снапало вытягивала тяжело, тяжело грузжённого приза. Два есть, теперь остались сущие мелочи Кабанов посмотрел на торопящийся фрегат. По логике начать следовало именно с него, однако пока идёт схватка, охраняемые обязательно предприняли бы попытку бегства. Если же им хватила ума, то еще и разбежались бы в разные стороны, гоняясь за ними, потом по облизостям от чужих берегов. А так добыча уже захвачена. Бригад, что ж, пусть попробует вырвать то, что сам же упустил. А раньше надо было думать раньше. Ветер был у голландца слитно и положение у него считалось выгоднее. Он мог бы диктовать дистанцию, взаимное расположение, сам характер боя. Но куда он придет? Шёл бы своей дорогой с некоторой бравадой заявил Калинин. Он бы шёл, да ветер несёт прямо к нам, громко под общий смех отозвался Ширяев. С Григорием всё было понятно. Он в детстве грезил фрибустирами, мечтал о схватках на море, да и срочным правил в боях под командой тогда ещё лейтенанта Кабанова. Но и остальные возмужали за последние годы, и теперь их уже ничто не страшило. Ничто. Смерть всего лишь некая данность, избежать которой невозможно, так стоит ли бояться ей? Женя, давай нашу выкрикну по-русски Жан-Жак. Крупких коснулся гитарных струн, и надгоном зазвучала ещё не сложённая песня. Четыре года рыскал в море наш корсар, в боях, штормах не поплыла наша жена. Мы научились штопать паруса и закрывать пробоины телами. Жаль, что нельзя было поднять привычный флаг с ухмыляющейся кабаней морды. По законам Капер в бою должен выступать под знаменем страны, выдавшей патент, в отличие от скарм от обычных пиратов. Голландцы шли за берание сорока вправо, явно готовясь к артиллерийской дуэли. Глостер намерен нашел медленно, позволяя противнику приблизиться. Оба захваченных купца уже повернули к французским берегам, однако путь простоял не очень близкий, и голландский фрегат был явным препятствием на дороге. Голландец вышел на трейлер с капера, и командор верно подгадал момент к повороту. Не зря он весь поход тренировал команду, а люди работали слаженно, не задумываясь над последовательностью тщательно отрепетированных действий. Глостер проворно отвернулся от противника, встал к нему кормой, грянувший заб больше части лишь сперил воду по бортам. Два или три ядра ударили по яду, однако назвать повреждения большими не смог бы даже заядлый пессимист. Право на борт, атакуем. Капер не теряя ни секунды, развернулся и пошёл на перевес противнику. Там торопливо пытались перезарядить орудия, однако процесс этот долгий. Расстояние уменьшалось быстро. В какой-то момент могло показаться, что командур решил таранить из-за дальности у охранника. Но от Глостерстоуна разворачиваться оказался к противнику бортам. Али. Орудия дружно выстрелили практически в упор. Нижняя палуба ядрами. Верхняя Картечью. Голландцы еще не успели опомниться, когда в клубах порохового дыма на них навалился каперский фрегат. На этот раз касание кораблей было жестковато. Такилаш перепутался, рухнул обломок ри, но ну, все это было пустяком по сравнению с обрушившимся на палубу гранатным дождем. Чёрный порох вещь достаточно слабая, убойной силы у гранат почти нет, зато грохот взрыва, вспышки, дым, ошеломили, заставили людей потерять головы. Напрасно голландский капитан крутил трещотку традиционно на флоте сигнал к абордажу. Большинство матросов просто не слышали его, а те, кто слышал, не смогли понять, что он обозначает. На абордаж! В отличие от голландцев команду Кабанова французы распышали и выполнили ее. Они к этому готовились. Ширяяш перепрыгнул на вражескую палубу одним из первых, а перед ним даже командора. Вредкий противник попытался оказать сопротивление, даже орудия схватили едва ли один из пяти. Гриша, Костя, Люки крик командура напомнил о главной задаче ближайших помощников. Фрегат корабль двухпалубный, довольно много моряков во время боя находится внизу у орудий. Было требовалось не позволить им выйти наверх, пока не погашено сопротивление. После выделения двух призовых партий людей у командура было немного, меньше, чем на голландском фрегате. Впрочем, в бою важна не численность, а дух. Дух голландцев был сломлен. Как-то не по-честному все произошло. Вместо долгой стрельбы и маневрирования стремительная атака, грохот взрывы, сискартичие от следом появления на палубе вооруженного врага. Если где-то еще и сопротивлялись, это на квартердеке. Офицеры обязаны реагировать быстрее, да и положение у них не то. Матросу что? Он отвечает за себя до своевременного выполнения приказов. А офицер, а за весь карабль. Он просто обязан быть решительным, иначе кто его станет слушать. Два узких трапа, ведущих на квартердек, создавали неплохие условия для обороны. Сам капитан, стоя у одного из них, сверкнувшим в его руке клинком, застал лихво первого француза попятится. Матрос не удержал равновесие, уполз на следующий за ним товарища, и на трапу возникла бесформенная груда тел. Подскочивший сюда же командур схватился за пистолет. Бой не место для благородных поединков, тут главная победа. Чем быстрее она будет достигнута, тем меньше потерь понесёт победитель. А своими людьми командор дорожил. Пуля вошла в головного капитана в грудь, застёгла вырань шпагу. Стоявший рядом один из помощников ещё попытался сопротивляться, пронзити устремившегося по трапу командора. Сергей привычно отбил чужой клинок, подскочил к офицеру в потну и не мудрствуя лукаво, двинул противника в лицо и вбитый но фесом шпаги. Офицер послушно отлетел, сбитый с ног нежданным ударом, а за командуром уже неслись бодрённые исходом схватки матросы. Но сопротивление вспыхнуло не только на квартердеке. Кому-то удалось организовать канонеров на нижней палубе. Они рванули на помощь своим товарищам, не ещё не догадываясь, что помощь уже не нужна и наверху всё закончено. Шерея стытел, крапкаясь канонеров выстрелов из пистолета. Другая рука у него была занята полусаблей. Рядом разрядили оружие Клодкес и Антон. промахнуться, стреляя в неширокий люк за потолпе, было невозможно. Кто-то внизу вскрикнул, послышался звук падения, а за тот стрельны отхлынули прочь. "Выходи по одному, без оружия. Бригат уже захвачен", крикнул по-английски Григорий. Голландско он просто не знал. Какое-то время ничего не происходило, а ровно столько, чтобы ускольпнувшим защитникам стала ясна царившая вверху относительная тишина. В том смысле, Что если раздавались крики, то повелительный, но уж никак не вопли ярости и борьбы, ни выстрелов, ни звуна сталкивающихся клинков. Сдаемся! Донеслось из люка. Не стреляйте! И один за другим из него стали подниматься моряки, как и требовалось без оружия. Их сразу конвоировали кубриком без лишней суеты, деловито. Что делать с пленными на палубе? Костя, этот приз поведешь ты, распорядился командор, обращаясь с Орокином, а потом добавил. Хорошо, что идти недалеко, а то бы продолжать не было смысла. Один экипаж на 4 кораблях хоть разорвейсь. Да ещё пленные, которых надо охранять. Допосас да налетит на обеча. Впрочем, Шербов действительно был с нами те нарядом. С таким ветром день похода ерунда.